Несмотря на яркое солнце, в воздухе пахло сыростью. На огромной площади Пьяцца дель Република, созданной в XIX веке на месте древние римского форума, а впоследствии старого и давным-давно снесённого района трущоб, ее охватило отчетливое чувство, что за ней следят. Но она отбросила его, приписав разыгравшемуся воображению. София вспомнила времена, когда они здесь гуляли с Лоренцо, ели спагетти с помидорами, одном из ресторанчиков или лакомились вкуснейшей выпечкой в своем любимом кафе «Джуберосе», назван он так из-за красных курточек на официантах. В дождливую погоду они часами сидели здесь, в дымных, обшитых деревянными панелями помещениях, потягивая кофе и решая мировые проблемы. В хорошую погоду они сидели на улице, где-нибудь в тени большого тента за красивым, накрытым красно-белой скатертью столиком разговаривали и смеялись глядя на проходящих мимо людей они и представить себе не могли того что находилось перед ее глазами сегодня нигде никакой торговли а единственные автомобили в городе немецкие военные грузовики и легковые машины она решила пройтись до моста веккио перейти через реку и прогуляться до сан никола и джардина Бордини с его гротами оранжереями мраморными статуями и фонтанами. Сад не был открыт для посещений но Лоренцо хорошо знал его владельца, и супругом бывало, разрешали подниматься по ступеням лестницы к самой вилле Бордини, постройки XVII века, откуда открывался прекрасный вид на город. И обычно они приезжали сюда в апреле или мае, когда расцветали азалии, пионы и глицинии. Сегодня, надеясь на тишину, она просто хотела подняться по склону холма и отдохнуть, полчасика в саду. Совершенно запыхавшись на крутом подъеме, она добралась до самого верха, села на ступеньку лестницы и, закрыв глаза, подняла лицо к солнцу. Совершенная тишина и чувство безопасности успокоили ее. Погрузившись в свои думы, София лишь краем уха услышала, как кто-то говорит. После произнесенных слов последовал кашель и прозвучало ее имя. София стряхнула себя в состоянии самоуглубленной задумчивости и прислушалась. Голос показался ей знакомым. Порывы ветра хлистали ее со всех сторон, и она вдруг ощутила себя настолько одинокой, что даже захотелось заплакать. Она подняла голову и прикрыла глаза ладонью от солнечных лучей, стараясь скрыть беспокойство. «Я так и подумал что это вы», — сухо проговорил он. «Далековато забрались от Костелло». «Доброе утро, капитан Кауфман!» Он окинул взглядом сад и только потом посмотрел ей прямо в глаза. «Майор Кауфман», — поправил ее немец, — «приятно здесь прогуляться, правда? В такой прекрасный денек!» Он проговорил это таким любезным, полушутливым тоном, что она даже растерялась и не знала, что на это ответить. В голове мелькнула мысль о том, что, возможно, он шел за ней с самого начала. Кауфман изобразил ту же самую кривую улыбочку, но глаза его, как всегда, оставались холодными, как лед. «Мы здесь остановились в той вилле». Он неопределенно махнул рукой куда-то в пространство за ступеньками. «Вы позволите присесть с вами рядом?» Не дожидаясь ответа, он уселся на ступеньку. О, как ей хотелось ответить ему. «Нет, я не хочу, чтобы вы нарушали мой покой. Только не сейчас и вообще никогда» но она не смогла. «Вы собираетесь возвращаться в Сиену или в бон Бонконвента?» «К своему начальнику?» «Коменданту, я имею в виду?» «Скорее всего». Он пожал плечами, но больше про Шмидта не упоминал. «Я вдруг пришел к мысли, что Флоренция мне очень нравится, но вы ведь приехали сюда не для того, чтобы любоваться видами и осматривать достопримечательности». Его безрадостный смех обескуражил ее, строим планы проводим совещания, решаем будущее италии он снова засмеялся а потом продолжил ледяным презырительным тоном и остальное европа конечно софия втянула в легкий воздух но ничего не сказала теперь когда я нашел здесь вас продолжил он глянул куда то через ее плечо и перевела взгляд в котором светилось недвусмысленное высокомерие прямо ей в глаза «Надеюсь, вы позволите мне как-нибудь заглянуть к вам в палаццо?» Она быстро заморгала под его испытующим взглядом, прекрасно понимая, что никакого ее позволения ему не требуется. «А вы знаете, где это?» Немец слегка склонил голову. «Мало найдется такого, о чем мы не знаем. Надеюсь, вы меня понимаете». Она сделала вид, что не обратила на эту фразу внимания. И когда же вы хотели бы нанести визит? Заскочу как-нибудь, когда появится возможность. Я слышал у вашего мужа исключительно замечательный погреб. Он помолчал, потом сменил тему. А у него есть и другие полотна кацарелли Мне кажется, я уже говорил, что тоже коллекционирую картины. И мне нравится окружать себя только лучшими. Нет, насколько мне известно... «Других полотен этого художника у моего мужа нет». «Он писал на деревянных досках, я имею в виду Коцарелли», сказал Кауфман и встал. «Создавал удивительные вещи. И еще он расписывал алтарь в Монте-Пульчано. Вы его видели?» «Конечно». Щелчком он сбил несколько приставших к его военной форме листков. «Ну что ж, мне чрезвычайно приятно было посидеть в вашем обществе, Поболтать о том и сём, но сейчас я должен откланяться. Немец ушёл, а София осталась сидеть, чувствуя, что светлое ощущение дня, которое она испытывала с утра, тускнеет и гаснет. Господи, только этого им не хватало, чтобы майор ходил по её дому и что-то вынюхивал. София вернулась домой, и её встретил аромат настоящего кофе. Ещё нашёлся. Шагая в сторону кухни, она размышляла о том, сколько же его там было припрятано в дальнем уголке шкафа. На кухне сидели Анна и Максин, которые горячо обсуждали предполагаемый налет на казармы карабинеров. «Простите, я вас на минутку прерву», — сказала София и рассказала о встрече с новоиспеченным майором и о его намерении нанести ей визит. «Чет бы его побрал!» — воскликнула Максин и запустила пальцы в свои кудри. Надеюсь, дело будет сделано до того, как он нагрянет с визитом. Глава тридцать седьмая. София не могла ни есть, ни спать, а теперь, когда наступил вечер перед налетом, она так сильно, так страстно желала, чтобы все поскорее закончилось, что ей даже трудно было дышать. Накануне Максин получил инструктаж, И теперь люди-луки находились на месте, затаившись в домах, которые располагались вокруг казарм на Виафума и в садах Вальфонда. В эти дни в казармах почти никого не было. Большинство карабинеров разбежались или были разоружены. Эту жалкую горстку, что осталось, заставляли охранять складированные там продукты питания, кроме которых, насколько было известно, ничего там не хранилось. Однако теперь прибывал новый груз, и на этот раз отнюдь не мука и не бобы по периметру вокруг казарм расхаживали двое вооруженных часовых со сменой примерно каждый час один спереди другой позади комплекса длинных зданий они по очереди минут на 15 уходили в казарму отдохнуть но один часовой всегда оставался снаружи по плану предусматривалось что люди луки проникнут внутрь здания с торца, в слепой зоне, когда оба часовых будут находиться снаружи, один спереди комплекса, а другой позади. Оказавшись внутри, они обезвредят часовых, находящихся в здании, свяжут их, наденут повязкой на глаза, арты заткнут кляпами. Тех, кто снаружи, нельзя будет ни застрелить, ни как-то иначе убрать, поскольку любой проходящий мимо немецкий патруль может услышать звуки выстрелов или заметить отсутствие охраны. Всех предупредили, что огонь можно открывать только во время бомбежки союзников, когда взрывы бомб смогут заглушать выстрелы. За два дня до налета Лука захватил брата одного из карабинеров, который должен был охранять казарму изнутри, и пригрозил убить пленника, если охранник не оставит боковую дверь, хотя и запертой, но не закрытой на засов. Справиться с замком налетчикам будет несложно. А потом и этому карабинеру, и его брату предоставит возможность беспрепятственно уйти в горы. В час ночи София, Максин и Анна покинули палаццо и поодиночке направились в район площади Санта-Мария-Новелла, расположенный неподалеку от вокзала. София взяла с собой свой пистолет, а Анна и Максин прихватили ножи. С намотанным на лицо старым шарфом с чердака в низко надвинутой шляпе София остановилась в начале мрачного переулка и стала ждать. Переулок отходил от узенькой улочки, поблизости от железнодорожного вокзала. Здесь пахло гнилыми овощами и экскрементами животных. Переодетая в мужскую одежду, Анна ждала в другом конце переулка. Ожидание, казалось, тянется целую вечность. Время словно остановилось, и в тишине этого ужасного переулка София прислушивалась к звукам города, звукам, доносящимся с окружающих холмов. В это время суток они сливались в низкий, едва слышный, однако вполне различимый рокот. Она попыталась представить себе людей в этих темных зданиях, уже спящих или собирающихся отойти ко сну. Где-то в глубине души ей страстно хотелось положить конец тому, что сейчас происходило с ней. Но уже через несколько минут явились Максинс и Ермы, обе одетые как проститутки, и София поняла, теперь уже остановить ничего нельзя». Максин с Анной неторопливо спокойно прохаживались вдвоем, стараясь держаться темных мест. Фонари на улицах не горели, и ночь выдалась безлунной, но их задача заключалась в том, чтобы наблюдать и примечать все, что могло показаться необычным. София оставалась в переулке, стараясь насколько возможно держаться так, чтобы ее не было видно, но в то же время она сама хорошо видела боковую дверь в казарму. Лука дожидался подходящего момента, когда незаметно для обоих часовых его люди смогут проникнуть в казарму. Наконец он подал сигнал, и через переулок, где стояла София, вместе с еще пятью одетыми во все темные товарищами, быстро прокрался к боковому входу. Замок вскрыли без особого труда, и как только скрылись внутри, за ними туда же проскользнула Ирма. Ей было поручено ждать сразу за дверью. Если будет замечена хоть какая-нибудь опасность, Максин, Анна или София войдут через ту же дверь в здание и предупредят Ирму, а она должна сообщить об опасности партизанам. В конце переулка, где стояла София, по улице проехал автомобиль, и она разглядела в кабине фигуру водителя и рядом еще одного человека. Машина проследовала направо, и София заглянула за угол. Это оказалась необычная патрульная машина, легковой автомобиль той же марки, что и у Лоренцо. Только у Лоренцо имелась более старая модель, а это была из новых, созданная по настоятельному требованию итальянских военных для того, чтобы возить офицеров. Вот она остановилась. Из нее вышел человек с чемоданчиком. Не зная, что делать, она затаила дыхание, усиленно вспоминая данные ей инструкции. Человек вошел в здание, и София стала ждать. Через некоторое время он вышел уже без чемоданчика, жестом приказал водителю опустить окошко и, наклонившись, стал что-то говорить. Потом сел на заднее сиденье и машина медленно тронулась с места. София облегченно вздохнула и в этот момент услышала откуда-то со стороны Фьезале первый взрыв бомбы. Время шло невероятно медленно, и София не могла себе представить, что происходит в казарме. Кроме проехавшего мимо автомобиля, на ее наблюдательном участке больше ничего не случилось. Наконец, она различила в темноте подъезжающий со стороны Виа бернардо Чинини грузовик. Он остановился прямо возле боковой двери в казарму, из него выскочили трое и набросились на караульных, сначала на одного, потом на другого, стреляя уже без опасений. Звуки выстрелов перекрывались грохотом близкой бомбежки. Напавшие втащили тела внутрь и принялись выносить из казармы ящики и грузить их в кузов машины. Как только они закончили, из казармы вышла Ирма и села в кабину рядом с еще одним мужчиной и водителем, а Лука и все остальные растворились в темноте. Луке удалось достать только один грузовик, и это оказалось очень кстати, потому что вскоре после того, как он уехал, появилась та же легковушка и резко затормозила. Если бы сейчас тут стоял еще один грузовик, который грузили бы оружие, партизан бы схватили. Легковушка остановилась как раз в тот момент, когда Максин заворачивала за угол здания. Из автомобиля вышел немецкий офицер и, вытащив револьвер, поманил девушку к себе. Сердце Софии забилось так быстро, что казалось, сейчас выскочит из груди. Убегать Максин был уже поздно. Водитель оставался в машине, Окно с его стороны было опущено. Офицер стоял спиной к машине и не видел, как из бокового переулка бесшумно появился лука и приставил пистолет к голове водителя. Краем глаз увидев Анну, крадущуюся к Максин, и немецкому офицеру, София снова скрылась в тени ближайшего дверного проема. «Нельзя упускать из виду Максин», — подумала она. «Вы слышали шум мотора?» — услышала София голос офицера. Он обращался к Максин. «Да, слышала. Ваша машина подъехала?» «Да я не про мою, спрашиваю, идиотка. Звук грузовика». максим отрицательно помотала головой. «Погоди, погоди, я ведь тебя, кажется, знаю». Она кивнула и протянула ему портсигар. максима Тебя зовут Массима, верно? Что ты здесь делаешь так поздно?» Дальнейшее произошло так быстро, что София с трудом поверила своим глазам от сигареты офицер отказался сунул револьвер обратно в кобуру и порывшись в кармане достал свою сигарету вероятно с турецким табаком многие из них курят такие подумала софия сунув ее в рот немец склонил голову над предложенной максин зажигалкой наверное бензин кончился кокетливой хихикой сказала максин и подняла голову извините секунду у меня есть спички она выудила из сумочки коробок и зажгла спичку, и офицер снова склонил голову и прикурил. Вдруг София увидела, что водитель в машине нырнул вперед, одновременно ударив по клаксу автомобиля и гудок взвыл за долю секунды до того, как Лука выстрелил и убил его на повал. Офицер отреагировал быстро, сразу поднял голову, огляделся и снова широко раскрытыми глазами уставился на Максин. До него, наконец, дошло, что Максин тоже участвует в происходящем, и он схватил ее за руку. «Какого черта?» – прошипел он. Другой рукой он снова достал револьвер и упер ствол прямо ей в грудь. «Ты заплатишь за это!» – зарычал он. Не отпуская ее руки и по-прежнему держа пистолет у ее груди, он резко развернулся вместе с ней, чтобы увидеть, что происходит позади. Немец вытаращился на тело убитого водителя, не заметив Анны, выскочившей бесшумно из быстротой молнии и всташей прямо у него за спиной анна вытащила из кармана нож схватила его за волосы и задрав ему голову назад полоснула по горлу от уха до уха перерезав главную артерию и трахею в ту же секунду Макссин ударил его по руке и выбил револьвер который упал на землю из горла немца струей хлынула кровь и Масин отпрянула кровь продолжала бить широким прерывистым фонтаном на стену и накрытую камнем мостовую. В горле еще раз что-то ужасно булькнуло, и бездыханное тело рухнуло на землю. Охваченная ужасом, почти парализованная, София не знала, что делать, и попыталась взять тебя в руки. Получалось плохо. Но ей все-таки удалось перебороть себя, и она, сняв пальто, подбежала, как кровавленный Максин. Было почти совсем темно, но они видели достаточно, чтобы... Широко открыт меня от ужаса глазами уставятся друг на друга, а затем на темную лужицу крови на мостовой. «Спасибо, Анна», — прошептала Максин и присела на корточке рядом с зарезанным. «Да, я его знаю. Это Воглер. Вот кто он такой». «Он уже мертвый?» — спросила Анна. «Почти». Истекает кровью. «Господи, какой жуткий запах!» София не могла оторвать глаз от этой отвратительной картины. Из неровной, изъяющей раны на горле убитого все еще сочилась кровь. Потом спохватилась и бросила пальто Максин. «Надевай быстро, прикрой кровь на платье». «Поторопимся? Надо убираться отсюда и как можно быстрее», — прошептала Анна. «Я пойду с Софией. А ты, Максин, иди окружным путем». Они двинулись в путь. Софию от полученного шока трясло, ей никак не удавалось унять эту дрожь. Но Анна на удивление оставалась невозмутима. Они добрались до моста Веккио. «Ты делала такое раньше», — дрожащим голосом прошептала София. «Только со свиньей», — горько усмехнулась Анна. «Разница небольшая». «Тебе надо вытереть туфли. Они все в крови». «Я сама вся в крови. К счастью, сейчас темно». Дыхание София перехватило во рту стало кисло. Да ей не пришлось спускать курок пистолета, не пришлось махать ножом. Зато она своими глазами увидела, как убивают человека. Пускай это немец, но ведь и он человек. Она не знала, как все это осмыслить. «Не думайте об этом, графиня», — посоветовала Анна, словно догадавшись о том, что сейчас чувствует София. «Не зацикливайтесь, выбросьте из головы. Сейчас главное добраться домой незамеченными, сжечь всю одежду и отмыться как следует. Вот и все. Думать будем завтра. А сейчас спать». Утро вечера мудренее. Ужас немного отпустил и рассудительностью и чувством самосохранения. Но София не призналась Анне в том, что не представляет, как вообще когда-нибудь сможет заснуть. Глава 38. После налета на казармы убийство Воглера и его водителя немцы по всему городу понаставили заграждений и контрольно-пропускных пунктов. Все три женщины оказались загнаны в угол, и им пришлось затаиться и ждать. По городу поползли слухи, что со складов были похищены горы пулеметов, минометов, пистолетов и боеприпасов к ним. Немцы были в ярости. Все выходы из города были перекрыты, улицы днем и ночью патрулировали, вооруженные до зубов военные полицейские, они же охраняли вокзалы. С того момента, как Анну убила Воглера, прошло 24 часа. Хотя София не сомневалась, что лишь благодаря ее служанке жизнь Максин была спасена, но душе у нее все равно скребли кошки. По пустым коридорам она бродила из комнаты в комнату, пытаясь в этом огромном доме найти место, где можно чувствовать себя в безопасности. Но даже когда она уходила в спальню и запиралась на ключ, страх следовал за ней по пятам, не отпуская. Ей страстно хотелось поскорее бросить все и покинуть Флоренцию, Город, который она когда-то любила больше всего на свете. И она лежала без сна в темный предрассветный час, дрожа от ощущения беды. То, что они совершили, непостижимо. Неужели это и в самом деле случилось? Или все это привиделось ей в ужасном кошмарном сне, от которого она никак не может очнуться? События развивались слишком стремительно. «Подождите», — хотелось ей сказать, — Разве нельзя просто вернуться назад и подумать? Когда она все-таки встала с постели, все тело болело, и с каждым часом боль становилась все сильнее. Преследуемая картинами убийства, она брела по пустому притихшему дому и страстно желала одного, чтобы Лоренцо вернул ее к той жизни, которая была у них когда-то. Но даже он уже не мог ничего исправить. Ей казалось, что внутри у нее происходят пугающие перемены. Допустимо ли вообще убивать? Снова и снова задавала она себе этот вопрос. София где-то слышала, будто после того, как ты убил в первый раз, во второй раз убивать уже легче. Но, боже, сделай так, чтобы никогда больше у нее на глазах ничего подобного не происходило. У Анны же никаких угрызений совести не было и в помине. Для нее убитый был немцем, а именно из этих проклятых немцев она потеряла любимых мужа и брата. Она считала, что тут не о чем переживать и нечем тяготиться. «Нет», — думала София, «надо просто стараться жить дальше, причем как можно более нормальной жизнью, особенно учитывая то, что к ним обещал нагрянуть с визитом майор Кауфман. Как ей удастся скрыть свое чувство вины, если она не сможет продемонстрировать перед ним что продолжает жить так, как жила прежде. Она потихоньку вышла в сад, надеясь, что там ее душа немного успокоится, но и в саду ее встретила не пение птиц, а дружное громыхание сапог по брусчатой мостовой, крики солдат на чуждом немецком языке, властные звуки команд, громкий хохот. София представила себе эти грубые лица, их варварские поступки, жестокие цели, и затрепетала. Но она понимала, что должна прогнать эти мрачные мысли прочь, и чем скорее, тем лучше. Она вернулась на кухню, и Анна сощурила на нее глаза. графини вы должны поесть. Смотрите, как вы все исхудали. Вы же так заболеете, и когда они придут, сразу заметят, что с вами что-то не так. Прошу вас. Это пойдет вам только на пользу». Не вижу, какой в этом прок. Прок в том, что вы не будете всю оставшуюся жизнь говорить по-немецки. Вы ведь этого не хотите? Вы ведь не хотите сосиски с квашеной капустой вместо спагетти с помидорным соусом?» София насмешливо фыркнула. «Ну вот, и я так думаю», — сказала Анна, и вымоченно улыбнулась. «Выходит, мы воюем за то, какая еда будет у нас на столе». «Самую точку», — сказала Анна, ставя на стол чашку с мясным бульоном, выдвигая стул. «Максин уже встала?» «Еще нет». «Не представляю, как -то она может так долго спать». София села и заставила себя проглотить бульон. Анна, конечно, в известном смысле права. Они воюют за то, чтобы сохранить свою культуру, но и это еще не все. Ни один человек не хочет, чтобы им повелевали. То же самое можно сказать и про страну, и про народ. Она снова поднялась к себе в комнату и прижалась щекой к холодному оконному стеклу, сквозь который открывался вид на реку Арно и южную часть города. Она вдруг вспомнила про площадь Санта- спирита где стояла базилика Санта- спирита куда они с Лоренцо ходили по воскресеньям, чтобы посидеть там на ступеньках и посмотреть, как мир вокруг них живет своей жизнью. Эта маленькая площадь с растущими на ней деревьями дарила чувство безмятежной умиротворенности и была ее любимым местом в городе. Но потом внимание Софии привлёк шум на улице. Там немецкие солдаты тащили к одной из своих машин какого-то молодого человека. «Возьмите лучше меня!» Хотелось ей закричать, будто это могло утолить всепоглощающее чувство собственной вины. Ей хотелось ненавидеть немцев, всех немцев, как она ненавидела Кауфмана. Но Воглер... Его она даже не знала, и вот он все равно мертв. Однако худшее состояло в том, что у нее не осталось ни капли жалости к нему. Она знала, что существуют хорошие добрые немцы, такие как Вольф, которые не хотели этой войны, которые, несомненно, не желали для своего народа власти Гитлера. Многие итальянцы точно так же не хотели и власти Муссолини. Очень много семей по обе стороны хотели лишь одного — просто жить своей жизнью. Но война превратила их всех в чудовищ.